А Серый бы добавил, а у Тепочкина уже восьмой день после операции. Ему уже колоть не положено, вот он и стонет. А Толик бы сказал, как самый спокойный, и сочувствия у нас никакого нету, потому что мы ничего все равно сделать не можем, и незачем ему на нас стонать. А я бы еще сказал, Тепочкин своими... Стонами дурацкими только мешает другим людям жить. А серый бы еще тогда, чего он стонет? Ну, чего, прям потерпеть не может, мимоза заморская. И я бы тогда еще сказал, заманал он уже своими стонами дурацкими, потому что мне очень это слово нравилось. И Толик бы еще тогда сказал, и вообще, вон, Ивановы маленькие, то не стонут. Ну, здесь он, конечно, немножко соврал бы. Ивановы все-таки плачут по ночам в подушку, но это потому, что они домой хотят. Я сам тоже плакал, когда совсем маленький был, а от боли они только совсем, чуть-чуть. Но разве взрослым чего объяснишь? А тетя Ина все кричала и даже тряпкой на нас замахнулась. — Кыш отсюда, лоботрясы бесчувственные! Глаза бы мы вас не видели, как вашим матерям только не стыдно! Ну и ладно. Мы с Серым разобрали свои костыли и поскакали к дверям. А Толик уйти не мог. У него капельница. И еще часика на два так. «Кап? Два верблюда за одного рыцаря? Ха! Вот еще!» Я так братьям Ивановым и сказал, «Вот еще! А этот верблюд вообще неправильный, одногорбый какой-то!» Тогда они за своих верблюдов обиделись, наверное, и сказали, что верблюды самые правильные, правильнее всех. Это у меня рыцарь неправильный, потому что пешком. Рыцари пешком не ходят. Тут я сказал, что нифига еще как ходят, когда у них лошадь заболеет или еще чего-нибудь такое там. -то. Тогда Ивановы сказали, что у меня, наверное, сам рыцарь больной от лошади заразился. А я сказал, что это их верблюды сами больные. Вот! И мы хотели уже почти друг в друга солдатиками кидаться, только ждали, когда настоящая злостность придет. И еще жалко было, потому что, когда кинешь, солдатик как бы в плену получается, а когда настоящая злостность, то уже не жалко. Тут вошла Елена Львовна и сказала, «Хашкин в процедурную». И все. Больше ничего. Если бы Катя Васильевна вошла бы, например, она обязательно стала бы в наши дела лезть и сказала бы, что мы не шипели, как бездомные коты, а разошлись по-хорошему. И еще сказала бы, что я уже большой, и как мне не стыдно. Но Ивановых же двое. Так бы я и сказал, если бы Катя Васильевна зашла. А Елена Васильевна ничего такого не сказала, только меня позвала, и все. Она процедурная сестра, уколы там всякие делает, капельницы, а за нами не следит. Если бы все взрослые были такими... Тут я не успел додумать, потому что Елена Львовна крикнула, но скоро ты там. Я тапочки искал, сказал я, и мы пошли. Процедурная везде кафель, как в ванной. Только там не тепло, а холодно. От холодильников, наверное, их там 4 штуки стоит. На одном написано 0 в скобках 1, а на других еще А в скобках 2, Б в скобках 3 и АБ в скобках 4. Это группы крови, значит. «Садись», — сказала Елена Львовна. Я сел на табуреточку, такую круглую, у стола. Стол посередине стоит длинный, весь пленкой закрыт. Это чтобы от крови не пачкаться. Так что я сел, а Елена Львовна подстелила такую большую клеенку, чтобы рука не мерзла, и для чистоты тоже, и сказала «Руку давай». «Правую или левую?» — спросил я. «Какую не жалко», — сказала Елена Львовна. Она иногда так шутит, что непонятно, правда она шутит или нет, потому что у людей по глазам видно, когда они смеются, а у Елены Львовны они не смеются. Я головой повертел, чтобы посмотреть, чего мне собираются делать, если пробирки стоят в пенальчике таком, то это одно дело, а если шприцы на столе лежат, то совсем другое. Правда ведь? Там у стола стояли разные стойки, на которые капельницы вешают, но ни пробирок, ни шприцов не было. «А мне чего, капать, что ли?» – спросил я. «Вообще-то капельницы не для процедурной дела, их в палате ставят, потому что больные, то есть мы, лежать должны. Долго ведь, так что понятно, почему я удивился». — Что ли, что ли, — сказала Елена Львовна, и подушечку положила такую кожаную, длинную, как колбаса. — Это под руку, чтобы не очень уставала и прямо лежала. Ну, я подумал и правую руку дал. Если левую дать колоть, то придется смотреть в окно, а оно почти все белой краской закрашено, и ничего интересного. А если правую, то видно дверь, она, конечно, закрыта сейчас, но вдруг кто-нибудь придет. Елена Львовна мне рукав закатала до плеча, руку выше локтя жгутом перетянула и стала вены щупать. Пальцы у нее такие сухие вот от спирта. Вот и сейчас ватку на бутылочку положила, два раза перевернула, чтобы спирт попал, и внутри локтя у синей вены смазала. Сразу холодно стало, а Елена Львовна за иголку взялась уже. Тут я отвернулся на минуточку, не потому что боюсь, вот еще. Ну, просто... Уф! Когда я повернулся обратно, Елена Львовна уже системку подключила и приклеивала ее к руке двумя полосками пластыря. В переходничке возле самой иголки было видно, как кровь моя, которая туда попала, смешивается с прозрачным чем-то. «Не волнуйся, это ненадолго», — сказала Елена Львовна, открывая зажимы. Она установила колёсико зажима на средний режим и постучала еще ногтем по колбочке фильтра. Кап-кап-кап, закапала в фильтре. Ну, то есть э, так, конечно, не закапала. Это если на полную зажим открутить, тогда так закапает. Но кто же на капельницах на полную откручивает? И сейчас капало медленнее. В фильтре очень хорошо видно. Капли сначала набирались на верхней трубочке, толстели там как резиновые, переливались, отражая свет верхних сине-белых ламп, и только потом, когда думаешь, что они уже никогда не упадут, они отрывались и кап- падали.